«Скажите прямо, начинается мусульманская экспансия?» Сергею надоело ходить вокруг да около. «Именно это вас беспокоит?» «Не экспансия, друг мой!» Джон вновь поднял палец, призывая к вниманию. «Война!» «И не начинается!» «Она и не прекращалась!» «Просто глупые коммунисты!» На семь десятилетий заморозили этот процесс. А сейчас он обострился до предела. Как там у нас обстоят дела в мире? А что в мире? В мире все нормально. Колумбийцы выращивают коку и мак. Американцы ловят Бен Ладена. Индусы подумывают о ядерной бомбардировке Пакистана. Англичане борются с коровьем бешенством. Володя в Сочи лыжи навострил. «Здоровый юмор — это хорошо!» Джон горько усмехнулся. «В России все любят шутить. Однако вернемся к конфессиям. Америка — самая сильная империя мира. Верующие главным образом протестанты 56 — 56% и католики — 25%. Оставшиеся — 19% — атеисты». Немножко мусульман, буддистов, баптистов и представителей неосновных религий. Канадышка рядышком там. Опять же, в подавляющем большинстве протестанты и католики. Великобритания, протестанты. Италия, Франция, католики. Немцы, лютеране и католики. Это ликбез? Сергею наскучила длинная преамбла. Ну, все понятно. Там Римская церковь с некоторыми конфессиональными разночтениями. У нас греческая, автокефальная, можно сказать, единственная плод православия в мире, то есть Европа и ее незаконнорожденное дитя, штаты для нас чужие. И поэтому между нами никогда не будет подлинно дружеских отношений. Ну, скажите, суть-то в чем? «Приятно, приятно!» — похвалил Джон. «Какая редкость в таком молодом человеке! Хм! Я тебе для чего рассказывал про крестовые походы, друг мой?» «Думаю, чтобы провести параллель», — Сергей наморчил лоб. «Только я пока что-то не вижу». «Переходим к сути, успокоил собеседника Джон. Мусульмане – особый суперэтнос, стремительно набирающий силу. Русские любят отдыхать и заниматься самобичеванием. да не перестали активно плодиться. Национальная традиция иметь много детей уничтожена советской властью. Мусульмане много рожают и всяческими способами добывают средства для содержания своих семей. Вкратце, разница между ними и русскими можно представить следующим образом. Русские ленивы, неряшливы и простодушны. Тенденция к консолидации вокруг духовных вождей у них очень слаба. Мусульмане – корпоративны до крайней степени, дружны, предприимчивы и хитры. Когда русские собираются вместе, что они делают? Да пиво пьют. навязанная враждебным Западом мораль, обретающая из-под статус национальной идеи. А мусульмане, когда собираются вместе, что делают? Они думают, как добыть деньги, вернее, как половчее отнять их у русских. А русские своей беспечностью им потворствуют в этом. В частности... Мусульмане отняли у русских самый прибыльный бизнес, относящийся к непроизводственной сфере – торговлю. Вот у вас на рынках заправляют мусульмане. А почему? Это же нонсенс. Иван что, не в состоянии поехать в деревню к Василию, купить у него мясо, молоко, зелень, привезти все это на рынок и продавать? Зачем ему для этого нужен... Махмуд и Сулейман. Я, конечно, бывший россиянин, но сейчас я европеец, и мне этот нонсенс совершенно непонятен». «А что там походы?» — напомнил Сергей, откровенно зевнув. «Походы?» Джон нахмурился, почему-то безразличие собеседника к теме его здорово удручало. «Походы?» Последний штрих – характеристика отношения мусульманского мира к противостоящим религиям. Прошу заметить, именно к противостоящим. Они не делят нас на конфессии и конфессиональные ответвления. Вот в чем загвоздка. Да, изучал, поэтому могу говорить об этом с уверенностью. Для них иудеи... протестанты, католики, православные и так далее, просто неверные, то есть враги. А вот к христианскому миру у них отношение особое. Из-за походов заинтересовался Сергей. Из-за них у мусульман были свои летописцы, своя развитая культура, история. И они бережно хранят все предания старины, тем более, что им есть чем гордиться. Например, до сих пор как некое божественное откровение во всех мусульманских медресе изучают, в общем-то, светскую вещь книгу назидания у ибн Мункыза. Так вот, я тебе описал общую концепцию походов, изложенную с европейской точки зрения. Напомню, что история – вещь по большей части субъективная. События заносятся в скрижали летописцами правящей династии, класса, партии и так далее. Скрижали эти в зависимости от воли доминирующего сословия, либо иного государственного института могут скромно умалчивать об одних явлениях, бурно выпячивать и гиперболизировать другие и вскользь сухо констатировать третьи. Мы видим, что даже общая история представляет нам крестовые походы в весьма непритязательном виде. А теперь представь себе, как выглядят христиане в свете вот этих самых походов с точки зрения мусульманских летописцев, фиксировавших события той эпохи. Думаю, не самым лучшим образом. Сергей вспомнил про дизентерию в лагере Людовика Святого и хмыкнул. Думаю, злорадствуют. Не самым лучшим. Это очень мягко. Очень ищадяще. В мусульманской истории христиане просто отвратительны. Настоящие шакалы, собаки и вообще, изверги рода человеческого. Там мусульмане, прекрасные воины, храбрые, умные, самоотверженные, люди с сердцем льва. Кстати, по поводу льва, что нам известно о Ричарде Львиное Сердце? Король-рыцарь, предводитель крестового похода, ну, Робин Гуд там, Айвенго, Король-рыцарь, Джон ядовито усмехнулся. Это европейская версия. Ричард воспет в былинах. Скотт заставил весь мир плакать над своим романом. Советские школьники, разинув форты, вынимали красивые сказки о доблестном воине. Но между тем это был бездарный и глупый правитель, который совершенно ничего не сделал для своей страны. И бездарно воевал в походе. И даже в европейской истории, скупо не нехотя, вынуждены признать, что имеется на этого славного рыцаря здоровенный компромат. Как говорится, из песни слова не выкинешь. Будучи в походе и завладев Акры, город в Палестине, Ричард взял в заложники две тысячи мусульман. А у Салахаддина тоже было много... пленных христиан, и предполагалось, что Ричард, как рачительный правитель, будет предлагать равноценный обмен, голова на голову. Согласись, две тысячи воинов по тем временам это очень даже неплохо. Но Ричард, как уже говорилось выше, был глуп и недальновиден. Он дал команду вывести пленных мусульман за город и убить их, а сам продолжал пировать в праздную победу. Это факт, недоверчиво прищурился Сергей. Факт, факт, кивнул Джон. Можешь посмотреть массу источников есть такой гнусный факт. Так вот, пленные христиане, которые думали, что обмен, дело уже решенное, узнав о таком злодеянии, приготовились к смерти. Салах аддин был не из тех, кто прощал подобные преступления. но Салах аддин пленных убивать не стал, но он привел свое войско к месту казни, не сказав ни слова, и войско долго стояло у тел казненных, и потом повел мусульман в атаку на Ричарда. Мусульмане после такого зрелища дрались как львы, и разбили Ричарда на голову. Неприятный факт, заметил Сергей. Есть повод для нехорошего отношения.